Параграф 2: Создание централизованного государства Империя Цинь, принимая титул Цинь- Шихуана, первого императора династии Цинь, Ин джен торжественно объявил в своем высочайшем рескрипте. Потомки же наши будут именоваться согласно порядку наследования. Эрши, второй, Саньши, третий, и так вплоть до десятков тысяч поколений будут они наследовать бесконечно. Честолюбивым мечтам цинь Шихуана не суждено было осуществиться. Просуществовав всего лишь 14 лет, созданная им империя пала под ударами народного восстания. И тем не менее полтора десятилетия существования империи Цинь – это целая эпоха в истории Китая. Именно в это время, было создано то централизованное деспотическое государство, которое явилось прообразом последующих китайских империй древности и средневековья. Разгром шести царств и объединение территории страны были лишь первым шагом на пути создания единого государства. Не менее важными были в этом отношении мероприятия Цинь Шихуана, направленные на ликвидацию последствий политической и экономической раздробленности. Территория страны была поделена на 36 крупных административных округов. Границы их были проведены таким образом, что они не совпадали с естественно-географическими рубежами и границами прежних царств. Каждый округ состоял из уездов, которые, в свою очередь, делились на волости, включавшие несколько общин. Во главе округов стояли начальники Назначаемые непосредственно императором. При начальнике округа существовали окружные управления, куда входили чиновники, подчиненные центральным ведомством. Вторым лицом в округе был командующий войсками, расквартированными на территории округа. Он получал такое же жалование что и начальник округа, что свидетельствует о его высоком положении. Начальник округа назначал начальников уездов и их заместителей. Административная власть в низовых единицах территориального деления страны принадлежала выборным старейшинам, Таким образом, на этом уровне административной системы в империи Цинь продолжало существовать общинное самоуправление. Полновластным наследным правителем страны был император. Только он имел право называть себя «мы» и декларировать свою волю в высочайших рескриптах. Помощниками императора были два его советника, которые должны были непосредственно отвечать за проведение в жизнь всех императорских указов. Советникам подчинялись центральные ведомства. Военные ведомства Возглавлялась командующим всеми армиями империи. Ему подчинялись начальники окружных военных ведомств. Имелись также судебные и финансовые ведомства. Характерно, что в центральном аппарате государственной власти специальное ведомство обслуживало личные нужды императора и его семьи. Чиновники особого ведомства ведали хранением государственного архива, а также осуществляли инспектирование округов. Страница 379. Благодаря этому император мог следить за тем, Насколько добросовестно выполняют свои обязанности представители местных органов власти. Одновременно с реформой государственного устройства Цинь-Шихуан осуществил некоторые другие мероприятия по укреплению империи. К их числу относятся введение единого законодательства. В основе уголовного законодательства Цинского времени лежала система поручительства. В своем наиболее общем виде она впервые была осуществлена еще Шан Яном. Однако в цинской империи обязанности поручительства возлагались не на пятки или десятки а на членов семьи. Если один человек совершает преступление, то наказанию подвергается вся его семья. Таким наказанием за преступление родственника в империи Цинь обычно было превращение в государственных рабов. Система поручительства распространялась при тинь шихуане только на простолюдинах. Что касается наказаний за преступление, то положения о них в основном были заимствованы из законов Шан-Яна и отличались крайней жестокостью. Применялись различные виды смертной казни, четвертования, разрубание пополам, обезглавливания, Удушение, закапывание живьем, варка в котле, пробивание темени. Смертная казнь полагалась, например, за кражу лошади. Кроме того, практиковались также и более легкие наказания. Вырезание коленных чашечек, отрезание носа, кастрация. Битье по пяткам. Наконец осужденного за преступления могли сослать на каторжные работы. В первые же годы своего правления Цинь Шихуан осуществил унификацию монеты, мер и весов, а также письменности. Введение единой системы мер и весов было необходимо для установления налогового обложения населения. Этой же цели служила и денежная реформа Цин Шихуана, в результате которой из обращения были изъяты все монеты нецинских образцов. Эти мероприятия Цин Шихуана окончательно сломали преграды препятствовавшие налаживанию постоянных экономических связей между отдельными районами страны.